Восток ровно. Сашка тяжело поднялся и пошёл. Также с трудом встал с песка и Аким, и когда проходил мимо мертвого солдата Ноак, глянул на него. Левого глаза у солдата не было, а правая сторона была в песке. Так и не узнал Саблен, правда, что дарги людоеды или нет. Усталость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 Все, что успел разглядеть Саблен, так это то, что он голый, кроме пояса и старой разгрузки, на нем ничего нет. И что он мал ростом, едва ли выше плеча Акима, и что кожа у него не черная, а серая и в пятнах, а лицо и живот так и вовсе светлые, не темнее, чем у китайцев. А дальше Дарк неприятно взвизгнул и поднял винтовку к плечу. Сашка, что шел первым,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 А тут такое счастье. Жив, Сашка, жив. От сердца отлегло. Но теперь не до радостей. Теперь начался бой. Аким тут подумал, что Дарг сзади появится, оббежит бархан и выскочит с другого его конца. Да видно, слишком долго Саблен радовался, что пулеметчик жив, повернулся. И так оно и есть.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 и работай. Так он работать и решил.